Глава седьмая. По какому поводу н е р о з н о с т ь спросил Даргариц, когда я в очередной раз поправила широкополую шляпу, прикрывающую лицо от солнца. И я не так заметно. Я вздохнула. Просто сейчас поняла, что если бы не обстоятельства, ни за что бы не вернулась сюда вновь. Не хочешь видеть родителей? Проницательно спросил Макмрак а и ободряюще сжал мою руку. Можешь не разговаривать с ними, я сам все решу. И как же предстану перед ними властным деспотом, ревнующим свою очаровательную невесту даже к родным? Думаю, из меня вышел бы неплохой тиран, еще бы горем. И каждый наложница и ж е н е потьще. Хмыкнула я, о н а благодарно улыбнулась Рамиру. Спасибо, что помогаешь. Хотя меня не покидает ощущение тайного умысла с твоей стороны. Почему же тайного? Вчера я очень явно продемонстрировал свой умысел. Или намек был слишком прозрачным? Что же сегодня повторим? С явным предвкушением пообещал Рамир, заставляя меня улыбнуться чуть шире. Посмотрим, на что ты способен. Не о с т а л о с ь я в долгу. Эта небольшая пикировка позволила мне успокоиться и проделать оставшийся путь с высоко поднятой головой и довольным лицом. Короткий магический звонок понудил дворецкого открыть д в е р ь Мужчина средних лет окинул нас цепким взглядом. Добрый день, господа. Чем могу помочь? Мы с в и з и т о м к ч и т е а с т и р Простите, вы были приглашены? А разве наследницы требуют с я у в е д о м л я т ь родителей о визите? Высокомерно поинтересовалась я. Передай теграфу, что приехала Ангелина Астир. Вытянувшееся лицо дворецкого поведало многом. Однако он коротко кивнул и пригласил нас в дом, после чего поспешил уведомить хозяев о незваных гостях. Гостиная ничуть не изменилась с тех пор, как я была здесь в последний раз. Разве что обои сильно выцвели, и т е м н о с и н и х с т а в голубыми с редкими желтыми пятнами от солнечных лучей. Изящная мебель, несмотря на все заботы, утратила свой прежний вид. Дом явно нуждался в ремонте, но граф, пристрастившийся к выпивке и азартным играм, этого не замечал, а почему бездействовала хозяйка дома, я могла только догадываться. Графиня а с т и р п е р в а я ворвалась в гостиную. Игнорируя все правила приличия, как ты посмела явиться в этот дом? – зашипела она, сверкая злыми зелеными глазами. И вам доброго дня, матушка. Холодно улыбнулась я, кидая некогда родного человека почти равнодушным взглядом. Она изменилась и сильно. Горе оставил темный след на красивом лице, превратив его в кукольную маску. Длинные золотые волосы казались припорошенными пылью прожитых лет. Мы с ней были похожи, как две капли воды, и в то же время абсолютно разные, разделенные не пониманием, обидой и ненавистью. Не смей называть меня матерью выродок! – прокричала графиня и п о д а л а с ь ближе, замахиваясь для удара. К этому я была готова и даже мелькнула ш а л ь н а я мысль не препятствовать. Возможно, это позволило бы окончательно избавиться от родственных чувств и стать свободной, но тут в происходящее вмешался Даргариец. Перехватив руку графини, он не сильно сжал ее, привлекая к себе внимание, а затем перевел потемневший взгляд на вошедшего в комнату мужчину. Неожиданно теплая встреча, – произнес м а к м р а к а и от его голоса захотелось вздрогнуть даже мне. Я знал, что южные женщины не сдержаны, но не думал, что это распространяется на п е р е е х а в ш и х северянок. С этими словами Рамир не сильно оттолкнул графиню в сторону, отодвигая от меня. Почувствовав теплую ладонь на своей талии, я немного прижалась к Даргарицу, с ужасом понимая, одна бы я не справилась, переоценила свои силы и выдержку. и могла поплатиться за это счастьем сестры. Простите мою супругу, она немного не в себе, произнес вошедший, в котором я с трудом узнавала отца. Этот старик с затекшим лицом, покрытым серыми пятнами, меньше всего походил на того статного и сильного мужчину, что остался в моей памяти. Сейчас перед нами стояла жалкая тень бывшего графа Стир, и виновата в этом. Я. Снова посмотрев на родителей, я с у д о р о ж н о в з д о х н у л а и пошатнулась, но устояла, благодаря с т а л ь н о й хватке Рамира. Ангелина, удивленно спросил мужчина, щуря выцветшие глаза. Здравствуй, отец. А это? Кивок на мага Мрака. Позвольте представить вам моего жениха, лорда Рамира Тельшаран. Лорд, как же! Усмехнулась мать, смерив меня презрительным взглядом. Графиня, сейчас вы живы лишь потому, что являетесь родственницей моей невесты. Очень спокойно произнес д р а г о р е ц но в голосе явно звучала угроза. Если вам так нужен полный титул, мне несложно представиться. Лорд Рамир Тельшаран, ш е с й сар второго правящего дома д р г о м е н а От этой информации даже я в з д р о г н у л а а уж про побледневших родителей и вовсе говорить не стоило. Шисар, наследник рода второго правящего дома, который в случае гибели правителей первого дома становился владыкой всего Даргамена. Светлый с кем я связалась? Простите, лорд. Заикаясь произнес граф и умоляюще посмотрел на меня. Сожалею, что явились без предупреждения. Вижу, вы были не готовы к визиту гостей. Что ж, не будем обременять вас своим присутствием. Где ваша младшая дочь? Зачем она вам? Мы приехали забрать Аделину в столицу. Там она получит лучшее образование и будет представлена к о двору. п о л ь ш и ы ваши заботы, о б у д у щ е й р о д с т в е н н и ц е но ее судьба уже решена. Скоро она станет супругой герцога Вель. Не станет, папочка. На п о л у с л о в и оборвала я, успев взять себя в руки. Я ни за что не отдам сестру черному вдовцу. Это не тебе решать. Влезла мать, которую заметно потряхивала. Ты уже забрала у меня одного ребенка, второго я не отдам. Конечно. Лучше сплати е о старому с л а с т о л ю б ц у неплохо заплатившему за молоденькую невесту. Недобро усмехнулась я и подалась вперед, но мужская рука снова удержала, на с е р а з не давая мне наделать глупостей. Я забираю Аделину, и ваше согласие мне не требуется. Ангелина. возмутился граф и хотел сказать что-то еще, но его оборвал Рамир. Дорогие родственники, хотите вы того или нет, но Аделину мы заберем. Лорд окинул комнату тяжелым взглядом. Я не собираюсь оставлять сестру своей будущей жены здесь. Даргариц явно хотел сказать более крепкое слово, но в последний момент сдержался, немного подправив фразу. А я стояла рядом и чувствовала, как меня с головой накрывает теплое чувство благодарности. Где она сейчас? Прогуливается с женихом в парке? Злобно ответила женщина, которую я даже мысленно больше не хотела называть матерью. Прогуливается. Наверняка одна в компании старого извращенца. Не знаю, как я сдержалась и не наговорила гадостей, смерив некогда дорогих мне людей презрительным взглядом. Я только тихо сказала: "А Делину мы забираем. Вещи можете выкинуть, она за ними не вернется. Мой поверенный переведет на ваш счет деньги для оплаты долга и ремонта дома. Можете считать, что я выкупила сестру вместо герцога. Прощайте." Надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся. Взяв за руку Рамира, я повела его прочь из дома, желая как можно скорее найти сестру. Парк располагался в черте города, так что до него было около четверти часа езды. Правда, я очень переживала, что мы могли разминутся, ь и тогда бы вновь пришлось возвращаться в отчий дом. п о з в о л и ш ь взять немного твоей крови. просила р а м и р видя, как я беспокойно выглядываю в окно. Вместо ответа я протянула руку, даже не спрашивая, для чего нужна кровь. Пусть хоть демонов вызывает. После оказанной поддержки я была согласна помочь в любом деле. Правда, чего уж скрывать, степень доверия невероятно повысилась после того, как я узнала о принадлежности нанимателя к правящему дому д о р г а м е н а Это среди людей попадались мерзавцы, подобные герцогу Вельсу, не гнушавшиеся использовать положение и связи для своих грязных дел. д а р г о р и ц ы же чтили заветы предков, и честь для них значила очень многое. Так что в благих намерениях моего нанимателя я даже не сомневалась. Легкая боль от укола немного отрезвила, заставляя посмотреть на Рамира. Подняв в воздух к р о в и н у ю горошину, он накрыл мой палец губами и залезал ранку. От этой простой ласки я вздрогнула, но руку не отдернула, попав в ловушку потемневшего взгляда. Впрочем, время для шалости сейчас было неподходящее. Достав из кармана потертый от времени компас без стрелок, Даргариц поместил кровь в центр диска и принялся ждать. Буквально в следующее мгновение на и с п е щ е н н о й знаками поверхности появились четыре стрелки. Самая яркая из них указывала на меня, две побледнее на оставленный за спиной дом и еще одна вперед. Теперь точно найдем, успокоил меня Макмрака. Спасибо тебе за все. Не стоит, сладкое. Я отдаю тебе долг жизни, но ты ведь тоже меня спас. От кровососа, напомнила я. Как я уже говорила, спасать надо было не тебя, а нежить. Так что мой долг пока еще в силе. Ну ладно, уговорил. Можешь еще пару раз спасти меня от кровососов и м е р т в я к о в Это было довольно интересно. Сплюнь. Совсем не аристократически посоветовал Макмрака, но своего добился. Я вновь отвлеклась от переживаний благодаря нашим маленьким пикировкам. Стрелка стала ярче. Почти добрались. Постучав по стенке наемного экипажа, Рамир дождался, когда он остановится, и помог мне выбраться в парк. Мы направились довольно быстро, но стараясь не преступить приличий, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. С каждым шагом магическая стрелка сестры разгоралась все сильнее. На очередной незаметной развилке, почти сравнявшись цветом с моей. Впрочем, недовольный девичий голос я смогла различить уже безо всякой магии. Ну что же вы творите, герцог? В вашем возрасте не за девушками бегать нужно, а уделять внимание здоровью и питанию. Я вам когда еще сказала, что нужно сесть на диету? Миновав кусты, я наконец-то вышла на небольшую поляну со статуей русалки. Весьма выдающиеся части тела скульптуры отбрасывали солидную тень на скамейку. Именно на ней сидел покрасневший герцог с развязанным шейным платком, расстегнутым камзолом, а рядом, держа двумя пальцами его кисть, стояла молодая девушка в строгом платье из зеленой ткани. Ну, как я и предполагала. Аритмия, вызванная лишним весом и отсутствием нормальных тренировок. Вот, выпейте воды, а я сейчас волью в вас немного силы. Не пугайтесь, я училась целительству у, в общем, училась. Я с удовольствием наблюдала за разворачивающимся действом, не зная, как быть, но затем решила дать о себе знать не г р о м к и м покашливанием. Ой! и с к н у л а с е с т р е н к а поворачиваясь к нам и сверкая зелеными глазами. Простите, я вас не заметила. Добрый день. Здравствуй. Кивнула я, рассматривая сестру. В том, что это была она, я даже не сомневалась. Очень характерный цвет глаз и черты лица. Правда, она оказалась более высокой и жилистой, еще не успев приобрести приятные мужскому глазу округлости. А вот волосы были темные, почти шоколадные, как у отца в молодости. Простите, мы знакомы? Тихо спросила она, рассматривая меня в ответ. Формально знакомы. До сих пор с трудом разбираю твой почерк, и теперь начинаю понимать, почему у бабушки м и р ы тоже был целительский дар. Только чего ты про него не писала? Я бы забрала тебя раньше. В академию принимают с тринадцати лет, между прочим. Ангелина, недоверчиво произнесла девушка, делая шаг в мою сторону. Сестричка! Шумный ураган по имени а д е л и н а налетел на меня с радостным смехом и криком, чуть не повалив на землю. Это чудо оказалось выше меня на целую голову, явно переняв с отцовской стороны не только цвет волос и дар, но и рост. Обняв сестренку, я крепко прижал а ее к себе и тихо спросила: г е р ц о г тебя не обидел, пытался поцеловать?" Также з а ш е п т а л а м е л к а я а я начала убегать. И в итоге вот, у него сердце слабое. Только это его и спасло. Хмуро ответила я, глядя на черного вдовца. г е р ц о к Вельс, позвольте представиться. Я Ангелина а Стир, старшая сестра леди а д л и н ы Ее опекун изаберу, з – н хмыкнул из-за спины Рамир и пристально посмотрел на герцога. Сожалением с вынужден сообщить, что свадьба отменяется. Удачи вам с поиском более подходящей партии, счастья и здоровья. До свидания. Высказав все это опешившему герцогу, Даргариц подхватил нас с сестрой под руки и повел на выход из парка. Посмотрев на хмурое лицо мага Мрака, я хотела поинтересоваться, в чем дело, но из-за а д е л и н ы промолчала. А вот сестренка молчать явно не собиралась. Ангелин, а это кто? Мой жених и твой пекун, лорд р а м и р Тельшаран. А мне к нему как обращаться? Можно по имени. Ответил р а м и р и помог нам забраться в ожидающий экипаж. Спасибо. Улыбнулась Адлина и продолжила беседу. Как вы здесь очутились? Спешили к тебе на помощь, но, как оказалось, зря. Ты почему не сказала, что маг? Не знаю. Даже как-то не подумала, что это может быть важно. Лина, каждый одаренный обязан пройти обучение в академии либо при гильдии. Тем более целитель. Ты ведь знаешь, насколько это ценный дар. Не знаю. Смущенно призналась сестра и опустила глаза. Родители запрещали им пользоваться и рассказывать другим, так что приходилось заниматься самой. К тому же я не совсем целитель. Моя наставница н а з в а л а меня чувствующей. Рамир, давай вернемся в поместье, хмуро попросила я. Кажется, я не все в ы с к а з а л а родителям. Завтра, если не придумаешь, обязательно съездим. А на сегодня у меня другое предложение. Сейчас мы остановимся в центре, и вы пройдетесь по магазинам, пока я буду заниматься делами. И если помнишь, дорогая, у твоей сестры нет одежды. Как нет? Дома ведь? Прости, мелкая, но домой ты не вернешься. Если запрет на использование магии я еще могла простить, то продажу герцогу ты достойна лучшего лина. И волна сама выбирать свою судьбу. А как же мама и папа? За ними присмотрят, не переживай. Если захочешь, сможем их навестить, но попозже. Они должны осознать, что чуть не натворили. Знаешь, я не держу на них зла и даже в какой-то мере понимаю. Тихо проговорила а д е л и н а Знаю, мелкая. У тебя очень доброе сердце, поэтому за тебя букой буду я. Я рада, что ты приехала. Улыбнулась а д е л и н а и снова меня обняла. И твоему жениху тоже рада. Впервые вижу живого даргарица. А до этого видела не живых. Хмыкнул Рамир. Ну, да. Эти слова п о в и с л и в воздухе, разрушая чувство легкости и веселья, что всего мгновения назад царило в карете. Мак Мрака выпрямился, не сводя с л и н ы пристального фиолетового взгляда, а вокруг него заклубилась тьма. Рамир, окликнула я не громко, чувствуя, как м е л к а я вздрогнула. Простите, тихо произнес он и посмотрел на Аделину. Расскажи, пожалуйста, где и при каких обстоятельствах ты видела тело. Около полугода назад я возвращалась с учебы, немного припозднилась, поэтому решила заночевать в городе. У меня здесь несколько подруг, так что родители не беспокоились, если я не приходила домой. Так вот. Решив навестить Филану, я направилась к ремесленному кварталу, когда почувствовала всплеск магии. Хотела убежать, но тут сестра перевела на меня виноватый взгляд. Я очень любопытная, так что не сдержалась и пошла по остаточному следу, чтобы посмотреть на источник. Когда пришла, там был только истерзанный Даргариц со с т е к л е н е в ш и м и глазами и кровь. Много-много крови. Я хотела помочь, но он уже был мертв. Вид трупа меня не и с п у г а л а вот то, что с ним сделали и как. В общем, я сбежала. Думала, на следующий день весь город только и будет говорить, что о смерти охотника, но никто даже не узнал. Кто-то сокрыл преступление и не сообщил в крепость. Плохо. Посмотрев на п р я м о г о как струна Рамира, я осторожно взяла его за руку и легонько сжала. Это мог быть кто-то знакомый? Нет, я контролирую свой дом, но это не о т меняет того факта, что убит один из д а р г о р и ц е в Мне нужно, конечно, не переживай за нас. Мы пройдемся по магазинам, а потом вернемся в гостиницу и будем ждать тебя там. Благодарно кивнув, Рамир проводил нас до входа в лавку готовых платьев, а затем поспешил по делам. Проводив его сочувствующим взглядом, я взяла сестренку за руку, и мы окунулись в мир нарядов и аксессуаров. Помимо легких платьев, я сразу озаботилась костюмом в дорогу, а также теплыми вещами. Еще были всякие приятные женскому сердцу мелочи, но совсем немного. Я пообещала о т д е л е н и что все остальное купим в столице. Затем мы немного посидели в кафе, наслаждаясь мороженым или м о н а д о м со льдом, и только после этого отправились в чайную Розу. в с ё это время мы разговаривали. Лина буквально светилась изнутри, заставляя меня улыбаться в ответ. По письмам я давно поняла, что у меня очень добрая и милая сестра, но я даже не представляла, насколько. Рядом с ней мне самой хотелось стать лучше. Заболтались мы до позднего вечера, совсем потеряв счет времени. Наверное, просидели бы до утра, но вернулся Рамир. Мне хватило одного взгляда на Даргорица, чтобы п о с п е ш и т ь к нему, отправив сестру спать. Помощь целителя нужна? Хмуро уточнила а д е л и н а уже в дверях. Нет, дамы, все хорошо. Устало выдохнул Макмрак а и скрылся в своей спальне. Как скажете. Не поверила она. Геля, если передумаете, сразу позови. Спасибо, мелкая. Коротко попрощавшись, Лина ушла в соседний номер, а я поспешила за Рамиром. Пока он избавлялся от грязных вещей, перепачканных светло и знает в чем, я включила воду в ванной и достала ароматическое масло с расслабляющим эффектом. Обычно пары капель этого средства хватало, чтобы смыть усталость. Затолкав Даргарица в воду, я вышла, чтобы заказать поздний ужин. Пока слуги сервировали стол, я обдумывала ситуацию. Получалось, что на данный момент магу Мрака требовалась помощь не д л а н и ордена, а женщины, с п о с о б н о й выслушать, поддержать и, возможно, поделиться своими силами. Я не собиралась отказывать ему в этой малости после всего, что он для меня сделал, поэтому решительно направилась в ванную в комнату. р а м и р сидел неподвижно, глядя в одну точку. Вооружившись мочалкой и мылом, я принялась аккуратно намыливать его спину, руки, грудь. Потом переключилась на серые от пыли и грязи волосы, молчала, ни о чем не спрашивая. Ему требовалось время, чтобы собраться с мыслями и обдумать ситуацию. Они его даже не похоронили, глухо произнес Макмрак, а когда я смывала с него мыльную пену, выбросили на свалки магических отходов. Думали, сила разрушения уничтожит тело и все следы. н а ш и и л и с ь Я нашел его, Ангелина. Знакомый. Нет, но от этого не легче. Я едва сдерживаю желание в о з з в а т ь к родовой магии и уничтожить весь город. И ведь мне за это ничего не будет. Я в своем праве. Знаю. И даже не буду тебя отговаривать, если все-таки решишься. Я последний человек, который тебя осудит. Вот только весь город ни при чем. Наказание заслуживает тот, кто это сделал. Ты права, но я слишком устал, чтобы искать п р и з р а ч н ы е нити, способные вывести на убийцу, а еще невероятно зл. о Поэтому сейчас мы с тобой поужинаем, выпьем и пойдем спать, а завтра я помогу с поисками. Протянув мужчине полотенце, я отвернулась, чтобы подготовить для него халат, когда почувствовала сильные руки, обхватившие талию. Рамир прижал меня к себе, уткнулся в макушку и замер. Мне ничего не оставалось, как накрыть его руки ладонями и, прикрыв глаза, поделиться своим теплом, молча разделяя скорбь, утраты. Я тоже теряла родных, любимых, друзей. Вопреки сплетням о неуязвимости дланей мы были такими же смертными, как и все. Но нам отчаянно приходилось казаться сильными, чтобы поддерживать хотя бы иллюзию безопасности в этом жестоком мире. После короткого поцелуя Висок д а р г а р и т забрал халат и оделся. Поздний ужин прошел в тяжелом молчании, на слов и не требовалось. Сейчас р а м и р у ухватало моего присутствия, чтобы не скатиться в пучину гнева и разрушений. Легкими прикосновениями я отвлекала его от тяжелых мыслей и желания мести и неспешно подтягивала вино. Когда подошел момент, я за руку отвела д а р г о р и ц а в спальню и помогла подготовиться к о сну. Уже лежа в постели, я легко поцеловала его в уголок красивых губ. после чего крепко обняла, прижимая с ь всем телом. Днем он помог мне разделить боль, снедавшую на протяжении ш е с т н а т и лет, поддержал, защитил и позволил отпустить горечь, что отравляла душу. Теперь была моя очередь потихоньку, глоток за глотком, забирать его эмоции, чтобы позволить собраться и сосредоточиться на предстоящей охоте. Так мы и уснули в объятиях друг друга, потерянные, но уже не одинокие.